Глава одиннадцатая Да, Храм Вечности. Но сесть пришлось в другом месте, потому что системы винтокрыла подали сигналы опасного сближения, а прямо перед нами мелькнул золотой многокрылый силуэт, внезапно свалившийся сверху. Я моментально изменил вектор полета, ощутив волну чужой ментальной команды, холодный и одновременно обжигающий. «Нельзя! Запрещено!» назад». Вероника тоже ощутила это и прошипела за спиной, вцепившись в поручень. «Надо же, хранитель!» Летающий объект, преградивший нам путь, действительно походил на огромную золотую стрекозу. Правда, с земными насекомыми его роднили только прозрачные крылья и удлиненное сегментарное туловище. Он двигался стремительно, преодолевая пространство порхающими скачками и, кажется, нёс всадников. Но за мелькающим пропеллером крыльев различить подробности было не так-то просто. Алая прицельная рамка зафиксировала странного пришельца. Кьюри метнула вопросительный взгляд, но Вероника резко отрезала. «Никаких агрессивных действий, ни в коем случае». «Что это значит, мэм?» «Не знаю. Здесь полно всяких странных табу. Наверное, у Храма Вечности просто нельзя садиться. А может, их заинтересовал наш винтокрыл?» Или то, что внутри. Сигурд, следуйте за этой стыкозой. А кто это вообще? Хранители древа, коротко бросила Вероника и замолчала. Я послушно развернул винтокрыл, и золотой силуэт снова мелькнул впереди, будто приказывая следовать за ним. Сесть пришлось у того места, что с высоты указывала Вероника. Исполинский ствол с двух сторон огибали два широких хричных рукава. Один из них образовывал обширный залив между корней пологие берега которого пестрели множеством шатров и палаток, раскинутых рядом со странными домами-деревьями. и С высоты было заметно нечто вроде длинного мола и пристаней, а возле них несколько необычных кораблей. Также на зеленых склонах виднелись совсем странные конструкции, но рассматривать их времени не было. Я полностью сосредоточился на посадке. Грифон сел между двумя древесными великанами, как влитой. Экипаж понял, что мы приземлились, только лишь когда Винтокрыл сделал несколько шагов, прячась под пышную крону. Фюри покосилась на меня и украдкой вздохнула, видимо, вспоминая собственный опыт. «Выходим все!» — скомандовала Вероника. «Предоставьте переговоры мне». Сразу же, как мы покинули борт, с неба спикировала та самая золотая стрекоза. Размером она, конечно, уступала Винтокрылу, однако я снова не успел толком разглядеть чудное создание, потому что силуэт стрекозы внезапно размножился. Как будто ударившись о землю, она превратилась в трех существ. Двое мужчин, серебряные восходящие, были очень рослыми, как минимум на голову превосходят даже Толю грохота. Настоящие гиганты, но тонкие, гипертрофированно стройные, с длинными руками и ногами, пальцы на которых сразу напомнили о народе Кэл. Наверное, наши ладони им казались короткими, чисто декоративными обрубками, а сами люди смешными квадратными карликами резкие черты, смуглая с золотистым отливом кожа, покрыта зеленоватой вязью, причем было видно, что это природная пигментация, а не татуировка, а длинные волосы, заплетенные в тонкие косички, имели странный изумрудный отлив. Танцовщица Азимандия явно принадлежала к похожему народу, гибкому, тонкому, хорошо приспособленному к жизни на гигантском древе, но и она, и эти двое все равно были людьми, гоминидами, хоть и иного вида. А вот третье существо, появившееся в центре, к человеческому роду отношения не имело. Дитя великого древа, прошептал белый дьявол. Она рождает их как ули пчел, чтобы хранить и защищать. Но хоть дети древа и несут их свет, этого бывает недостаточно. Дитя древа выглядело как существо женского пола, заключенное в размытый панцирь из янтарного света, одеяние и доспех одновременно. Золотые, как свет древа, волосы, огромные весенне-зеленые глаза и идеальные черты могли бы сделать ее очень привлекательной, несмотря на слегка зеленоватую кожу. Но выражение лица и взгляд скорее пугали. Вокруг нее кружилось множество золотистых светлячков-мотыльков, и сама она была, как мотылек, зачем-то обернувшийся человеком. «Это сложно передать, что-то на уровне подсознательного впечатления» но люди так не стоят, не смотрят, не двигаются. Но главное — я чуял это даже без рун — люди не имеют такого энергетического контура и подобной ментальной ауры. Это существо жило в двух мирах сразу, и любой светляк вокруг нее мог полыхнуть смертоносным светом, испеляя всю нашу компанию. И у дитя древа не имело стигмата. Она вообще не была восходящей. Система восхождения — Оконтурив ее золотым фреймом, выдала лаконичную информацию. Хранитель великого древа ранг золота. Подобный ранг я прежде видел только у Кэл. Наверное, таких существ имели в виду люди, болтая, что в народе древа имеется золото. У нашего отряда не было ни единого шанса, и я мысленно порадовался, что Фьюри не открыла огонь. Тем временем Вероника вышла вперед и коротко склонила голову. Приветствую, хранитель! сказала она на едином. «Рикс народа земли и люди земли». Нечеловеческие глаза взвесили всю нашу компанию, а ее прекрасный единый язык дублировали отчетливые ментальные волны. «Вы прибыли к древу иначе». «Да», — ответила Вероника. «Мы прилетели. Разве это запрещено?» «Ваш летающий предмет несет заряд смерти». Теперь она смотрела на винтокрыл, замерший в тени деревьев. Что она имела в виду? Ракетные барабаны были пусты, но обои мы Гаус-Турели во фрегольде перезарядили. Или дело в звездной крови, что теперь наполняет грифон? Как многие руны и предметы, спокойно ответила мисс Максвелл. Я проверю его, люди земли. Это был не вопрос и не просьба. Дитя древо подняла руку и, отделившись от ее свиты несколько светлячков, закружились над винтокрылом, а парочка влетела в открытую аппарель. Они начали источать яркий ослепительный свет, очень похожий на сияние моего семечка, будто просвечивающий грифон насквозь. Парочка светляков, зависнув над нами, накрыли куполами золотистого света. Юр удивленно пискнул. Я непроизвольно зажмурился, как от прожектора, направленного в лицо, а Толя ли грохот недовольно проворчал: Что за дела на? За кого нас тут? Вероника сделала знак успокоиться. И динамит тут же двинул десантнику локтем в бок, призывая заткнуться. Серебряные восходящие сопровождающие хранителя. Не шевелились, но я видел сияние их предметов, выглядящих как посохи и луки без тетивы. Что это? Некий таможенный досмотр подозрительных гостей? Зачем? Через минуту все кончилось. Сияющие мотыльки вновь окружили хранительницу. Хранительницу? Я не знал, как ее называть. «Ваш летающий корабль не должен приближаться к стволу и ветвям. Они закрыты для чужаков», — произнесла она. «При нарушении он будет уничтожен, а народ Земли станет врагами народа Древа». «Понятны ли эти слова, Рикс и люди народа Земли?» Понятный Хранитель», — ответила Вероника. «Наш корабль не нарушит границ Древа». «Да прорастет так. Люди Земли, прибывшие на Тинг. Будьте гостями великого Древа». Вы можете воспользоваться любым свободным древесным домом. Всем гостям открыт нижний город у корней храм вечности, а все восходящие могут прийти на большой тинг в святилище наблюдателя. Знаете ли вы законы народа древа? Знаем, хранитель, кивнула Вероника. Мы уже приносили клятву соблюдать их. Да прорастет так, повторила дитя древа. Она вновь обратилась с золотой стрекозой. Столь же неуловимо, как это делала Фарель превращаясь в гигантскую выдру, и вспорхнула вверх, забрав на спину обоих восходящих, так и не проронивших ни слова. Пара мгновений, и растаяла золотой искрой вдалеке. «Красивая и страшная!» — завороженно пробормотал Инь. «Они тут все такие?» «Нет», — негромко ответила Травинка. А Вероника Максвелл вдруг повернулась к нам и сказала. «Небольшой брифинг для тех, кто никогда не был у древа». Внимание, это важно, потому что по вам будут судить всех землян. И более того, за ваши грехи будет отвечать весь наш народ. Поэтому ведите себя достойно. Первое, что нужно знать, народ древа — древопоклонники. Они боготворят живую природу. Не стоит рвать листья, ломать сучья или «не приведи Бог рубить здесь деревья». Для них это преступление не меньшее, чем убийство человека. Вокруг великого древа растет особая золотая трава и особый мох. Увидите, ни в коем случае не трогать, не жечь, на сувениры не рвать. Предметы из обработанной древесины, если есть, лучше оставить на борту. Люди древа вам ничего не скажут, они уважают обычаи других племен, но отношение будет не очень. Это понятно? Что и дрова руб ни в коем случае, и никаких костров, открытого огня. О курении тоже забудьте. Здесь есть и другие способы приготовить пищу. И еще очень важно понимать, что народ древа не един. По сути, это три разных расы, которые не смешиваются. Ну, почти. Первая, причем самая многочисленная, это, скажем так, эмигранты. Потомки народов реки, трав, пещер, теней, моря, давно осевшие в благословении. Они почти не отличаются от нас. И, кстати, тут уже есть несколько землян. Второе племя — это те великаны, что сопровождали хранительницу. Мы называем их «люди-ветвей» потому что именно там они постоянно живут, очень высоко над землей. Это обитатели ствола и кроны их древа. Но некоторых можно встретить внизу. Видели пальцы на руках и ногах? Наши ученые говорят, что они эволюционно развились или были изначально приспособлены для жизни на гигантских деревьях. А третья раса, ну, вы видели сами, мы называем их хранителями. Говорят, их порождает само древо. Говорят, они могут телепатически общаться с ним, выступая посредниками для остальных народов. Поэтому в благословении их слова истина в последней инстанции. С ними лучше не шутить и вообще не связываться. К счастью, хранителей немного, и они никогда не покидают их древа. но под ним невероятно сильны. Золото и серебро способны превращаться в золотых стрекоз и золотых термитов, управляются силами природы и их светом. И много еще чего могут. Здесь они пользуются огромным авторитетом, Честно говоря, я удивлена. Прежде говорила с ними всего несколько раз, призналась Вероника. Не знаю, чем им не понравился наш винтокрыл. Что здесь еще запрещено, мэм? Я почти все перечислила. В остальном народ тут мирный и очень благожелательный. Чувствуете ауру древа? Здесь безопасно, но... Вероника подняла указательный палец. Всякое случается. В данитинга у древа большой торг, полно пришлых восходящих. Гостей больших и малых народов торговцев, авантюристов и мошенников. Короче, та еще анархия. Не все из них хорошие люди. Так что держитесь подальше от подозрительных личностей и подозрительных развлечений, мы сюда не на танцульке приехали. То ли Грохот да и Инь, кажется, остались разочарованными предупреждением. А я с любопытством осматривался интереснейшее место. Начиная с древесных домов, устроенных в толстенных стволах пузатых деревьев где входами служили огромное дупла, а террасами и кровлей искусное сплетение ветвей, продолжая изумрудными берегами озера, усыпанными палаточными лагерями, заканчивая длинными кораблями у пристани. И все это у подножия, подобного горному пику ствола древа, под невероятной золотой кроной, в разрывах которой почти не было видно неба. Есть волшебные места в единстве, подобных которым нет и не было на нашей старушке земле». И это, без всяких сомнений, было одно из них. Со стороны реки дул легкий ветерок, а климат тут был очень мягким, приятным человеческому организму. Пахло тоже хорошо, чем-то медовым и цветущим, как весной на моей родине. Несмотря на все происшествия, долгий пути, таможенный досмотр, настроение было приподнятым. Скорее всего, так действовала аура великого древа. Я видел, что травинка безмятежно улыбается, осторожно трогая серебристые листья, и даже у динамита разглаживается напряженная складка между бровями. А самым шустрым казался кыш. Сразу после отлета хранителя зверек покинул моё плечо, деловито зашуршал поблизости и ловко как белка шмыгнул в ближайший древесный дом. Пока Вероника проводила лекцию, он пропадал внутри. А затем появился на террасе и приглашающе засвистел. «Забил территорию, на!» — одобрительно прогудел Толя грохот. «Заходи, братва!» Мы заняли удивительное жилище в стволе дерева. Подобных древесных домов самой разные формы тут было много. Вероятно, народ древа специально выращивал деревья дома, потому что внутри не нашлось следа резца или топора. Только естественные изгибы, образующие подобие спальных мест, стола и кресел. Я давно не удивлялся биотехнологическим чудесам единства. Больше интересовало, что мы будем делать дальше. Пролет винтокрыла не мог остаться незамеченным. И если отряд, говорящий с травами, уже здесь, они поймут, что прибыли конкуренты. Наверняка захотят выяснить, кто именно прилетел. Обнаружат травинку, а значит, нельзя исключать эксцессов. Оставалось надеяться, что они еще в пути. Передохнули? Не будем терять времени. Вероника явно размышляла схожим образом. Сперва выдвигаемся к храму Вечности. Все готовы. Она обвела испытующим взглядом кандидатов. Жующего серебристую травинку Толя грохота, молчаливого Иня, смущенного грая и меня. Это осознание, что статус восходящего на расстоянии вытянутой руки немного защекотало под ложечкой. Что там будет в храме? А уж для парней, которые годами мечтали о стигмате, это важнейшее торжественное событие. Наверное, им даже обидно, что все происходит в такой спешке. Забери у истины наше золото. Внезапно прошептал Белый Дьявол. Оно может пригодиться нам в вечности. До отката небесного ястреба по моим подсчетам оставалось что-то около двенадцати часов. Я насторожился. Неужели мы проведем столько времени в вечности? К тому же небесный ястреб мог послужить главным аргументом, если дело дойдет до поединков на тинге. Я, честно говоря, хотел придержать его, но Вселенец настаивал. Только незримое знает, что ждет за поворотом. Забери у истины золото, его блеск облегчит наш путь. Не забывай, мы идем в вечность, чтобы найти тебе ложный стигмат. Эта цель тоже оставалась не совсем понятной. Белый дьявол много раз утверждал, что способен нейтрализовать даже обычный стигмат в нашем теле, подобно тому, как это делали авроры типа Вероники и Фьюри. Если он сможет превратить гвоздь в декорацию... Зачем нам вообще обманка? Только для того, чтобы узаконить мой невероятный серебряный ранг? Но и его при желании можно объяснить, например, резким усилением Вероникой Нового, восходящего перед Фионтаром. «Истинная кровь выше жалких гвоздей. Вашим истинным не нужны стигматы. А моя кровь защищает тебя, Хейр, Но я поклялся помогать тебе, а ты поклялся найти мне новое тело» что будет, когда я покину тебя. Я сообразил, к чему он клонит. Без его помощи с настоящим стигматом вечности я могу стать рабом небесных господ. Когда меня убьют, стигмат поглотит душу и руны, и они могут оказаться в цепких лапках владык вечности. И дело тут не в том, что белый дьявол хочет мне бескорыстно помочь, а исключительно в желании защитить свои тайны». Я вдруг сообразил, что при нашем разделении наступит самый опасный момент в моей жизни, потому что белый дьявол испытает огромное искушение убить меня. О нет, Хейр, даже и не думай, что твоя смерть будет такой легкой. Все гораздо хуже. Я рассматриваю тебя как своего будущего союзника, а это, поверь, не из легких. Скажу, хоть ты и не поймешь пока. С тобой не все так просто, как ты думаешь. Ну а пока... — Исполни задуманное. Иди в храм, войди в вечность. Там я укажу путь. Пока еще была возможность незаметно передать руны. Например, винтокрыли, убирая в крипторы все оставленное снаряжение. Однако Вероника, услышав мою просьбу, не удержалась. — Честно говоря, Сигурд, вы рушите все мои планы. Я рассчитывала, что вы оставите мне руну на время Тинга. Сами понимаете, золото в скрижале придаст вес словам и поможет в поединке. И естественно, я верну его, если драться придется вам. Но сейчас зачем? Мэм, это не моя инициатива. Я не заставляйте напоминать о вашей клятве. И серебро с огнезуба, пожалуйста, тоже. Пожав плечами, Вероника вернула мой ястреб, а также две серебряные руны — развитие и повышение. Развитие я пока трогать не стал. Перед визитом в Вечность дополнительная синхронизация отражений ни к чему. А вот повышением сразу же поднял ранг кристалла Странника. Артефакт Вечности на серебряном уровне лишь частично оправдал мои надежды. Серебряный кристалл странника. Рунопредмет. Качество серебро. Активация. 12 капель звездной крови. Содержит артефакт Вечности. Будучи экипированным, в случае получения ранений без участия владельца активирует исцеление, устраняющее последствия легких, тяжелых, включая переломы, и смертельных ранений, если объект применения еще жив не может исцелить при потере значительной доли целостности организма. Количество зарядов исцеления — 3 из 3. Время действия — мгновенно. Время восстановления — 1 день. Таймер перезарядки готов к активации. Артефакт приобрел большую силу, став аналогом серебряного исцеления, переданного травинке. Но зарядов осталось лишь 3, а перезарядка — сутки. Руны исцеления же имела часовой таймер, и теоретически могла быть применена за сутки 25 раз. Да и самостоятельная активация столь мощного лечебного эффекта выглядела скорее минусом, что если он среагирует на незначительную травму, потратив драгоценный заряд. Я даже испытал некоторое сожаление. Потоковое исцеление бронзового кристалла выглядело более удобным для затяжного боя, чем мощное, но быстро исчерпываемое лечение серебряного аналога. Приходило запоздалое понимание, что нужно иметь в оба варианта, а также, что не всегда повышение руна до высшего ранга полезно. Увы, но в результате можно получить новый продукт, который требует совсем иной тактики. Нас повела Вероника, и было такое ощущение, что она специально выбрала маршрут, чтобы посмотреть, кто уже приехал к древу. Мы шли по извилистой тропе вдоль берега, а глаза нашего Рикса замечали вышивку, знаки, сигны, бунчуки и стяги, У многочисленных лаг... у многочисленных лагерей идентифицируя их обитателей мне они не говорили ничего я видел лишь коренастых и плосколицых сородичей песчанки диковатых украшенных костяными ожерельями людей пещер заросших густым мехом людей леса тут же напомнивших павшего лохмоча его соплеменники кстати несмотря на облик напоминающий земных йети, выглядели крупным и хорошо организованным отрядом а один из их восходящих встретившийся на дороге вежливым рычанием приветствовал нашу компанию. Любопытно было, что многие восходящие пребывали не в составе посольств, а поодиночке или небольшими компаниями. Я видел множество одиночных палаток, а уж от количества деревянных, бронзовых и серебряных восходящих просто рябило в глазах. На языке вертелся один вопрос. Как представители самых разных и зачастую враждебных варварских племен еще не устроили тут массовое побоище?» Неужели их удерживает только аура древа? Идущая рядом травинка тихо пояснила, что Тинга и существует для разрешения споров малой кровью. У великого древа древняя территория мира, а забиякам никто не запрещает выйти на Фионтар. Народ, нарушивший мир у древа, потеряет доступ в землю благословения и к храму вечности, а значит, будет лишен возможности инициировать новых восходящих, а также решать вопросы дипломатическим путем. В общем, как я начинал понимать, Большой Тинг — некое коллегиальное собрание, ки саммит всех признанных народов Круга, и представительство в нем крайне важно. Я с любопытством разглядывал корабли у пристани, похожие на длинные джонки с единственным прямоугольным парусом. Их высокие носы венчали резные, гипертрофированные мускулистые мужи и, хм, очень выпуклые девы, а приподнятую корму подпирали фигуры мифических чудовищ, Казавшееся настоящим произведением искусства. На берегу возле мола был выстроен ряд длинных, крытых изумрудным дерном домов, а над входом самого большого из них даже висело нечто вроде вывески, изображающей кулак, окруженный завитушками волн. Возле входа стояло несколько людей моря, полуголых, разрисованных синей татуировкой здоровенных детин с совершенно разбойничьими физиономиями. Нордийцы, сородичей Сюгретты, выглядели слегка уменьшенными копиями Толи Грохота. Когда мы проходили мимо, парочка из них внезапно заулюлюкала, а один пронзительно свистнул. Верника нахмурилась, но ответный рев Толи Грохота перекрыл их вопли, как рев Таура блеяния кос. Уруруна! — выдохнул десант, скорчив зверскую рожу. И нордийцы озадаченно заткнулись. — Пиво пить зовут! — пояснил Грохот свою выходку. — Оно ну, у них забористая на! Ох, то ли, толя, усмехнулся динамит. А чё сразу Толь-то, командир, удивился грохот. Здесь народ квелый, Никакой, что мужики, что бабы. Вроде люди, как люди, а захочешь отдохнуть и подраться не с кем, сжеванный крот. Может, не надо тебя, Стигмат, Ну его к чёртовой матери, а? Слушай, командир, если мне гвоздь дадут, получается, можно будет с нордицами в их забаву по чесноку зарубиться. А то они после крайнего раза на. «Резко в отказ пошли, мол, ты невосходящая Япон-мама!» «Ну, теперь-то хрен отмажутся на!» «Толя, я тебя умоляю! Мисс Максвелл, может, не надо, а?» Страдальчески взмолился динамит. «Разрешаю», — вдруг ответила мисс Максвелл со странной полуулыбкой. «Мисс Максвелл!» «Когда мы впервые приехали сюда, Винс решил познакомиться с людьми моря», — сказала она. «Не знаю точно, что там было». Но славы за это он получил больше, чем за предыдущий год. Хватило дорасти до Рикса. С утра мы сняли его с корабля, который пришел с холодных берегов. Двое эрлов лишились титулов, а капитанша хотела сделать Винса своим консортом. Несколько циклов после этого люди моря здорово уважали нас. Я Винса не застал на, мотнул головой грохот. Но он был по байкам мировой мужик. А пиву у нардейцев что надо. Получу гвоздь, схожу потрескать по рыжим мордам. Звездный флот меня поддержит на. Из рассказов товарищей стало ясно, что у нардийцев правил культ силы. А еще существовало любопытное развлечение, когда двое мужчин или женщин для людей моря это было неважно, встав друг напротив друга, по очереди пытались отправить противника в нокдаун, пользуясь лишь открытой ладонью. Это такий чемпионат по оплюхам, который с блеском выиграл Винсент Кассиди. А потом его достижение частично повторил Толя Грохот. По правилам с восходящими должны были состязаться только восходящие, так что мой товарищ имел шанс обновить рекорд. Далее дорога пошла по склонам сквозь причудливый город у корней Иг-Древа. Сияющие золотом свет деревья соседствовали с узловатыми древесными домами, образующими целые многоэтажки, сросшиеся ветвями вдоль извилистых улиц. Кого тут только не было. Я видел людей моря и людей древа, народ реки и народ леса, а также аборигенов, которых не мог однозначно идентифицировать, неведомые растения и необычные животные, гол незнакомых языков, невероятная эклектика доспехов, рунных артефактов, биотехнологий и земного снаряжения. Мир единства был очень странным, но он больше не пугал меня. Рядом, чуть прикасаясь рукой, шла травинка. Вокруг были друзья, шею щекотал мохнатый воротник кыша, а значит, я находился там, где нужно. Наконец изумрудно-золотые улицы расступились, огибая свободное пространство, окружавшее храм Вечности. Здание, будто отлитое из золотого Леора, не выглядело необычным для тех, кто видел золотой город, но Инь споткнулся и потрясенно заморгал. Аграй не смог сдержать восхищенный вздох. Да, оно выглядело тут чужеродным, но в каждом обводе ощущалось дыхание могущественной и древней цивилизации. Затянутый призрачной пеленой листообразный вход мерцающий объемный знак аккреционного диска, впечатляющее космическое величие, даже для землян. Повернувшись, травинка удивленно прищурилась. Наверное, ждала какой-то восхищенной реакции, но ее не было. Я внимательно изучал храм, в том числе золотую статую, растущую из стены прямо над входом. Схожая с теми, что встречалось в Вечности, это изображало иного хранителя. Фигура в мантии протягивала навстречу входящим в храм руку, На раскрытой ладони выделялся серебряный силуэт Стигмата. Бесполое лицо улыбалось, чуть прикрыв веки, и в этой гримасе мне почудилась скрытая насмешка. Посланник, прошепел белый дьявол, даже не скрывая ядовитую ненависть. Или посланница. У нее много обличий. Это ей служит дом Норна. Это она создала храмы, где восходящих делают рабами вечности. Удачи тебе, мой восходящий! Травинка обвела мою шею руками, а ее губы коснулись моих. «Не задерживайся в вечности, ты нужен мне здесь». «Пойдемте», — пеляла Вероника, указывая нам на вход. «Восходящие подождут здесь». Динамит, Фьюри и Травинка остались снаружи, а мы вслед за Вероникой прошли пелену входа. Я ожидал увидеть что-то грандиозное, но внутри оказалось пусто. Золотая скорлупа, повторяющая, тонущая в тенях очертания здания. В полутьме выделялся лишь светящийся знак на гладком полу. Синий символ вечности. И все. Несколько людей леса на моих глазах вступили на него и исчезли. А через несколько мгновений на другом конце знака появились иные фигуры. Двое молодых восходящих ранга дерева из народа древа. «Входим на знак», — произнесла Вероника. «Это стрела, которая перенесет нас в храм». И я наконец-то сообразил. «Наш храм — пустышка». Просто вход. Настоящий храм вечности это вовсе не отдельное здание в каждом круге жизни, со своими жрецами, стигматами и саркофагами бесконечного сна. Зачем владыкам вечности распылять ресурсы по всей Дайсон-сфере, да еще и думать о сохранности и защите своих артефактов среди диких аборигенов? Настоящий храм вечности это, скорее всего, единый домен, в который ведут стрелы из храмов со всего единства. Ты понял, верно, Хейер? с мрачным удовлетворением сказал белый дьявол. «А теперь входи. Пришло время бросить твой гвоздь в пламя».